ты мог продать нашу квартиру. Ты ведь знаешь, что это был наш последний шанс. Там оставалось столько наших вещей. Их нам вернут. Неожиданно тихо сказал он и, пройдя к столу, сел с трудом, помещаясь в небольшом пространстве кухни. Она была не больше шести метров, и кроме дешевого польского кухонного гарнитура в ней стояли газовая плита, небольшой столик и две табуретки. Чтобы пройти на кухню, приходилось протискиваться между стоявшим в коридоре холодильником и стеной. Ей казалось, что это временно. Теперь она понимала, что это навсегда. — Почему ты продал квартиру? — обреченно спросила Катя. — Не говори глупостей. Он сидел за столиком, положив обе руки перед собой. Светлые волосы, его красивые волосы, которыми прежде он так гордился, теперь потемнели и как-то неприятно поблекли. Даже его знаменитые голубые глаза стали теперь водянистого, неопределенного цвета. И он решительно мотнул головой, словно отметая ее сомнения. — Где деньги? — монотонно спросил он. — Я их спрятала. честно призналась кать отвезла в другое место быстро добавила она сообразив что он в таком состоянии начнет искать деньги и разбудит спящего сына которому завтра нужно рано вставать в школу куда отвезла вскочил он со стула больно ударившись об шкаф это разозлило его еще больше куда закричал он теряя всякое терпение Очевидно, сегодня он крепко проигрался и теперь горел желанием отыграть хотя бы часть проигрыша. Но Катя в ответ только отрицательно покачала головой. «Неважно — Неважно, — твердо сказала она, — денег в доме нет. И тогда он шагнул к ней и ударил ее по лицу. Ударил сильно и расчетливо больно. Ударил первый раз в жизни. Она не вскрикнула, не увернулась, не заплакала. просто стояла и смотрела ему в глаза. Очевидно, он что-то понял, не стал больше ничего говорить, а только повернулся, снова больно ударившись на этот раз о край стола, и вышел из кухни. Через несколько секунд раздался громкий стук, закрывшийся входной двери. Когда мужчина бьет женщину, это всегда ярость труса. Садисты, составляющие небольшой процент мужей, получают от этого удовольствие, реализуя свои наклонности. Еще более редким мазохисткам нравится подобный способ общения. И если мужчина предпочитает решать споры кулаками, это значит, что никаких других аргументов у него уже не осталось. Всегда это проявление его очевидной слабости. Настоящий мужчина никогда не позволит себе ударить женщину. Катя это понимала. Юрий все-таки не выдержал. Сломался под ударами судьбы. Ей стало ясно, что отныне он переступил в собственном развитии через некую черту, после которой начинается неуклонное падение. И, поняв это, она застонала. Ей не было больно, хотя он ударил ее достаточно сильно. Ей было страшно за Юрия. И только тогда на кухне появился их сын, уже давно проснувшись от криков отца. Она обняла его и, не выдержав, заплакала. Первый раз за столько лет она плакала беззвучно и неудержимо, как когда-то очень давно, когда в результате глупой аварии, случившейся по вине мужа, Она оказалась навсегда отлученной от большого спорта. Когда мужчина ломается, это печальное зрелище. Собственно, настоящий мужчина не ломается, он погибает. Слабые же натуры поддаются напору обстоятельств и не могут стойко выдерживать жизненные испытания. Сильные бросают им вызов и в неравной борьбе либо погибают, либо побеждают. После стольких лет их совместной жизни ей стало ясно, что Юра — слабый человек. Он не мог устоять перед напором последовавших друг за другом провалов. И, опустившись, начал пить. Потерял прежний лоск и уверенность в себе. Теперь в его голосе все чаще появлялись неуверенные нотки, а во взгляде сквозила рассеянная вина. Теперь Катя везла на себе всю семью.